Они еще не знают, чем его убили. Мы немного поспешили с розыском Берта. Его кто-то застрел из духового ружья, которое мы вернули. По крайней мере, в данный момент это выглядит именно так, ко мнению Фрэнка Селларса. Берта уставилась на меня, не мигая, словно ее мозг был не в силах переварить это сообщение. «Когда он был убит?» — просил, наконец, Берта. «Прошлой ночью. Тело обнаружили только сегодня утром». «Под каким углом ты над этим работаешь?» «Убийство». Для кого? Для вдовы. Почему? Ее, кажется, собираются обвинить. А это ее рук дело? Не знаю. Что думать Селлерс? Он мне не сообщил. Она сказала, послушай, Дональд Лэн, если Фрэнк Селлерс вобьет себе в голову, что миссис Крокет убила своего мужа, а ты подставишь свою шею, стараясь спасти миссис Крокет, это чревато неприятностями. Для кого? Для тебя, для агентства. Неприятности и так сыплются на меня со всех сторон. «Я не люблю этого», — заявила Берта. «Миссис крокет сказал я, — «тоже не любит этого». «А как насчет денег?» Я ее не спрашивал. «Ну так спроси», — проворчал Берта. «Оставь ее сюда, я сама спрашиваю, если тебе, Дональд Лэм, это очень уж неприятно». «Ты из тех беспечных парней, которые всем верят. Я говорил о тебе тысячи раз, что когда берешься за любую работу, прежде всего надо получить некоторую сумму денег в качестве аванса. Они могут схватить эту женщину и бросить в тюрьму». Затем могут обвинить ее в убийстве, она не получит ни цента из наследства. Тогда мы останемся на бабах». «Это верно», — сказал я. «Поэтому мы должны не позволять им обвинить ее в убийстве мужа». «Всегда получай вознаграждение авансом», — не унималась Берта. «Тогда не твоя забота, что случится с клиентом». «А сколько ты получила с Дина Крокета? Берта попыталась сохранить достойный вид. «С человеком такого ранга нельзя же...» «Что, черт побери ты, маленький шельмец, себе позволяешь?» «Пытаешься насмехаться надо мной?» «Я всего лишь выразил изумление», — ответил я. «Ты сказала, что всегда получаешь деньги вперед». «Ну, это другое дело». «Почему другое?» «Он миллионер, работать с ним всегда выгодно». «Теперь уже не выгодно». Берта глубоко вздохнула, хотела что-то сказать, но повернулась и пуля вылетела из кабинета. Я подождал еще пять минут, затем велел Элли Брант сообщить секретарше в приемной, что Лионель Палмер может войти. Он выглядел совсем иначе, когда вошел в кабинет. Утратил агрессивное превосходство. — Слушайте, Лэм, — начал он, — я хочу знать точно, что именно полиция собирается мне предъявить. Он внезапно умолк и вытаращил глаза, как только увидел нефритового Будду, стоящего посередине промокательной бумаги на моем столе. — Что... что это? — Пропавший нефритовый Будда, — ответил я небрежным тонном. — Вы... вы нашли его? Не пришел же он сам. «Где вы его достали?» «О, я нашел его». «Когда?» «Вчера». «Где?» «У одного человека». «Слушайте, Лэм, я спрашиваю не просто так. Мне нужно знать, у кого был этот Будда». «Вы сами знаете», — произнес он многозначительно и закурил новую сигарету. Он чуть не выпрыгнул из кресла и спросил. «О чем, черт побери, вы говорите?» «Я говорю о вас и о Будде. Вы нашли его не у меня. Я обнаружил его в одной из ваших фотокамер». Он был завернут в полотно и помещен в одну из ваших спид-график. Ту, что широкоугольным объективом. «Вы с ума сошли!» «Это еще не доказано», — отпарировал я. «Берта Коума, мой компаньон, возможно, согласится с вами?» «Я не собираюсь оспаривать мнение большинства. Тем не менее, я обнаружил Будду именно там. Я вам не верю». «Можете не верить. Фрэнк Селлерс поверит. Кто такой Фрэнк Селлерс?» Крутой коп из отдела по расследованию убийств, который собирается заняться вами. Он знает об этом? О чем именно? Что вы обнаружили? Что вы, как сказали мне, нашли этого Будду внутри одной из моих камер? Еще нет. Вы собираетесь рассказать ему? Разумеется. Палмер начал извиваться в кресле. Послушайте, Лэм, вы мой вон, вы чертовски хороший парень. Благодарю. Почему бы нам не разойтись по добру, по здорову? Не исключено. Как, по-вашему, этот Будда попал внутрь моей камеры? И знать не хочу. Не мое дело. Это дело Селварса. За это ему платят налогоплательщики. Он докопается до истины. Вы... вы полагаете, что докопается? Я чертовски хорошо знаю, что докопается. Фалмер опять занервничал начал подталкивать свое кресло поближе к моему. Он понизил голос, взглянул через полуоткрытую дверь в комнату Элси бранд где она просматривала бумаги, притворяясь, что не слушает. «Послушайте, Дональд Лэм, мы можем сделать бизнес...» Я поднял брови. «Я расскажу вам, что по моему мнению произошло». «Давайте». «Но я хочу, чтобы вы отнеслись ко мне с доверием», — я сказал. «Я работаю на своего клиента и защищаю только моего клиента. Еще одного». «Но вы можете... Вы должны защитить свой источник информации». Я закинул руки за голову, зевнул и сказал... «Мне не нужен никакой источник информации. Я сам могу узнать то, что мне нужно». Что сказала Сильвия Хедли, когда пришла в вашу студию и обнаружила пропажу нефритового башка? «Сильвия?» — воскликнул он. Я кивнул. «Это... это не могла быть Сильвия?» «Почему вы думаете, что это не она?» «Потому что она... она...» Она заходила в студию вчера, после полудня, не так ли? Заскочила на коротке, перед тем, как пойти к миссис Крокет позировать. «Угу. Но с ней все в порядке, она стоит очень-очень высоко. Придумала ли она предлог, чтобы остаться одной, в той комнате, где вы держите свои камеры? Ей не понадобилось придумать предлог. Я кое-что делал в лаборатории, она побыла недолго со мной, но не выдержала запаха кислой фиксажной ванны, вышла и ждала меня там. А после того, как она заглянула в камеру и обнаружила исчезновение нефритового башка, не изменилось ли ее поведение?» Он посмотрел на меня так, словно я ударил его в солнечное сплетение. "Ну", сказал я, вставая и потягиваясь. "У меня сейчас назначена встреча. Я с вами прощаюсь. Зайдите в другой раз". Я пересек комнату к Олиси Брандт и открыл дверь. Леонель Паулер вышел. Он выглядел ошеломленным. Его спортивный пиджак стал смотреться на два размера больше, чем нужно. Ева Эникс наблюдала, как он уходил. Ее лицо выражало недоумение. Я собрался вернуться в кабинет И Ева Эннис перебросила мне несколько бумаг. «Это те бумаги, о которых вы на днях справлялись, мистер Лэм. Вы хотели получить показания под присягой по делу Смита». «О да», — сказал я, взяв бумаги. Она кокетливо посмотрела на меня. «Что вы с ними сделали?» — поинтересовалась она. «А зачем он вам понадобился?» «Вы о ком?» — она кивнула в сторону двери. «О Леонели Палмере?» — я изобразил удивление. «Ничего не сделал. А почему, спрашиваете?» Он выглядел так, будто из него выкачали воздух. «Правда?» «Я не заметил». «Он ждал вас, сказал, что собирается...» «Ну, в общем, грозился». «Грозился?» «Собирался вымыть вами полы в конторе». «Даже так?» «Как давно вы здесь работаете, Ева?» «Около трех месяцев». «Когда пробудете здесь подольше, — сказал я, — вы научитесь не обращать внимания на подобные заявления. Вымыть мною полы в конторе никто не вправе, даже ради восхитительных глазок Архивариуса». «Чего хотел Палмер?» «Что вы имеете в виду?» «Вы знаете, что я имею в виду. Чего он хотел?» «О, смутилась она. Он хотел...» «Ну, он хотел поговорить. Не могу выразиться яснее». «Вполне ясно. Но я говорю не о ваших отношениях, а о нашем архиве». «Да ведь, удивилась она, он не хотел ничего получать из архивов?» «А я думаю, что хотел. Судя по тому, как он стоял возле вас вот тут, около архивного шкафа». «Нет и нет, он только...» «Ну, вы знаете, заигрывал...» Она помолчалась минуту, затем хихикнула. «Делал авансы...» «Я все-таки думаю, его интересовал архив...» «Он только завел разговор о нем...» «Какого рода разговор?» «Интересовался...» «Вы точно помните, что он сказал?» «Он спрашивал, как устроен архив, как долго я здесь работаю...» «И какое устройство наиболее целесообразно для небольшой организации, подобной нашей...» чтобы даже новенькая могла быстро сориентироваться и... И он попросил показать ему ящик с архивом. Она переменила позу на более соблазнительную. Он хотел затащить меня вон туда, в угол. «Для чего? Не стройте из себя дурачка», — лукаво произнесла она. «Он давал волю рукам?» «Все мужчины дают волю рукам». «Он просил вас показать ему ящик с архивом?» «Да». «Кто открывал ящик?» «Он». «А были там судебные дела?» Она задумчиво нахмурила брови. Ну, я полагаю, были. Честно говоря, не заметила. вы приняли архив по Дину Крокету? Да. Когда он поступил? Только что. Записки миссис Кул относительно охраны помещения и предотвращения кражи редкостей. Если он вернется, сказал я, держите его подальше от архивной комнаты. Он не вернется. Вы не можете заранее знать. Мистер Лэм, импульсивно сказала она. Я думаю, вы сейчас удивитесь. Да? «Да. Чему? Вы так... так бесстрашны?» «Я не бесстрашен», — пояснил я, — «я просто подчиняюсь неизбежному». Дверь в мой кабинет отворилась, вошла Элси бранд Осмотрелась еще меня и поначалу меня не заметила. Ева Эннис стояла ко мне очень близко и смотрела мне в глаза, с выражением величайшего женского интереса. Она хотела что-то сказать, но тут глаза Элси остановились на мне. Она подошла и спокойно сказала... «Мне очень жаль, что прервала вас, но на проводе молодая женщина, которая жаждет поговорить с тобой, Дональд, она сказала, что это очень важно». «Она назвалась?» «Нет». «Ладно», — сказал я. Я выдал Еве Эннис улыбку, которую она могла понять, как обещание в недалеком будущем возобновить разговор. К моему кабинету мы с Элси шли рядышком. «Я пошлю ей копию об охране дичи и о правилах охоты», — сообщил я. «Девушке у телефона?» «Еве Эннис». Почему именно этого закона? Чтобы она кое-что узнала об открытии сезона, вторжении в частное владение и получении разрешения на охоту. Усмехнувшись, я поднял трубку телефона и услышал испуганный женский голос. — Дональд, я должна тотчас же вас увидеть. — Кто это? — Сильвия Хедли. — Что случилось? — поинтересовался я. — Случиться может многое. Я надеюсь, что вы сумеете добраться сюда раньше, чем что-либо случится. Начнет случаться. — Где вы находитесь? — У себя дома. — Где это? — Креста Виста, дом 19. Вы приедете? — Не знаю, — ответил я. — Зависит от того, о чем вы хотите со мной поговорить. Я работаю на клиента, и мое время принадлежит моему клиенту. — Дональд, пожалуйста, приходите, — воскликнула она. — Это важно как для меня, так и для вас. Это... это ужасно важно для Филлис. Я колебался достаточно долго, чтобы не показать нетерпение. Затем сказал. — Хорошо, я сейчас буду. — Как можно скорее, пожалуйста, Дональд. — Ладно, — повторял я и повесил трубку. А Элси сказал, — я ухожу на час или того. Это на случай, если кому-нибудь понадоблюсь. — Будь осторожен, — посоветовала она. — Почему осторожен? — поинтересался я. — Потому что ты не умеешь быть богоразумным, — сказала она.